Сначала был сон. Длинный, маловразумительный сон, мучивший его почти полночи. Лев дважды просыпался в холодном поту, ругался, чашками пил кофе на кухне, ложился вновь, но сон возвращался с завидным постоянством. Четкого сюжета в нем не было, а суть неизбежно сводилась к одному. Смерти вроде бы он, Лев Николаевич, разгуливает по сказочной бухаре, словно сошедший со страниц тысячи и одной ночи. Щелкает дорогим фотоаппаратом, грызет арахис в меду, чуть улыбается проходящим красоткам в чедрах и, как вежливый российский турист, никого не обижает. Шумит восточный базар, размахивают руками крикливые торговцы, взад-вперед снуют босоногие мальчишки. Нищие гнусаве просят подаяния. А небо над головой синее-синее, облака, белые-белые, и огромный диск солнца похож на золотой казан самого мира. Утомленный Левушка останавливается в тени навеса торговца редкими тканями, вытирает пот со лба, улыбаясь, пытается на пальцах объяснить хозяину, что ничего не покупает. Зашел просто так. Лицо лавочника становится злым, он хватает Оболенского за руку и тоненько кричит на весь базар. «Этот человек вор! Он украл тень! Он наслаждался ее прохладой и не заплатил ни Таньга!» Сначала москвич громко смеется, как бы над удачной шуткой. Но когда появлялась какая-то устаревшая стража с копьями, кривыми мечами, его пытались обезглавить прямо у прилавка за воровство, лев кричал и просыпался. Во второй раз всерьез обеспокоенная жена предложила ему валерьянки. Оболенский встал, с тоской взглянул на часы и, поняв, что уснуть все равно не удастся, отправился в ванную. После душа и завтрака с остатками вчерашнего торта Он не придумал ничего умнее, кроме как отправиться на работу. Контора открывалась в девять, но Лев счел, что вполне убедит ночного охранника пропустить его в такую рань. Следующее действие произошло на улице сразу по выходе из подъезда. К нему привязался старый узбек. Один из тех бродячих попрошаек, что заселили сейчас едва ли не весь Киевский вокзал. Старик, видимо, не знал ни слова по-русски, только кланялся и, поминая Аллаха, совал под нос льву, затертую до дыр тюбетейку. Москвичи не любят давать милостыню, особенно тем, кто ее, по сути, вымогает. После третьей попытки обойти настырного старика, Доболенский вспылил, достал из кармана рубль и приготовился высказать азиату все, что он думает об их занюханном на суверенном Востоке. А старый узбек вдруг глаза в глаза уставился на молодого помощника прокурора, хлопнул себя тюбетейкой по колену, ощерев в улыбке редкие острые зубы. «Ай, шайтан! Якши, шайтан! Весь Багдад его ищет, а он тут гуляет! Настоящий шайтан! Клянусь бородой пророка Мухаммеда!» И узкоглазый дедок вновь забормотал что-то узбекское, бодро хромая в обратную сторону. Лев от избытка чувств шумно выругался матом, нарвавшись на ответное воронье-карканье с ближайшего мусорного ящика. Третье событие произошло по дороге на работу и оказалось роковым. Москва – деятельный город. Даже если вы отправляетесь на работу в 6 утра, то все равно пойдете в плотной толпе таких же ранних пташек. У каждого свои планы, свои заботы, свои сложности. До ваших проблем никому дела нет. И все-таки лев не мог отвязаться от ощущения того, что за ним кто-то следит. Сначала он гнал от себя это чувство, как первый признак паранойи. Потом начал невольно оглядываться в поисках того, кто так упорно сверлил его спину взглядом. На улице. В троллейбусе, в переходах метро, в поезде — везде его преследовали незнакомые глаза, колючие, как рентгеновские лучи. Они были повсюду — слева, справа, сзади, сверху, снизу. Лев всей кожей ощущал нереальную физическую мощь направленного взгляда, но никак не мог встретиться с преследователем глаза в глаза. Сначала это даже тревожило, потом стало раздражать. Дворянская кровь оболенских никогда не отличалась долготерпением, а уж от русости в их роду вообще не слышали. Когда разгоряченный, невидимым, заглядатаем лев встал на пороге своей конторы и резко обернулся, его голос действительно походил на рык царя зверей. «Какого черта?» «А ну, выходи, подлец, и поговори со мной, как мужчина с мужчиной, или, клянусь Аллахом, я...» С чего ради он стал клясться светлым именем Всевидящего и Всемилостивейшего, Лев не в состоянии объяснить до сих пор. Видимо, слишком много восточного в тот день свалилось ему на голову. А в ту скорбную минуту его ботинок самопроизвольно соскользнул с порога госучреждения, И благородный господин валенский всем весом опрокинулся на спину, тяжело ударившись затылком о холодный асфальт. Как его поднимали, вызывали скорую и везли в больницу, он не помнил. Главным для нашего рассказа остается одно. Молодой человек впал в глубокую кому. И все, что мы знаем о его тогдашнем состоянии, почерпнуто из скудных строчек медицинских отчетов. Дыхание ровное, пульс непрерывный. Больной не реагирует на посторонние раздражители. Отечественная медицина не располагает средствами, способными эффективно улучшить состояние пациента. Ведутся переговоры с американской клиникой в Нью-Джерси. Их опыт работы с больными в состоянии комы более обширен, хотя, по утверждению самих американских специалистов, полной гарантии у них тоже нет».